Глава пятая. Завтрак тянулся неимоверно долго. У меня даже закралось подозрение, что гости специально задержались, чтобы рассмотреть меня получше и посплетничать после вдоволь. Но, наконец, последняя чашка кофе была выпита, и все разбрелись по своим делам. Мужчины в игровую комнату, как я окрестила помещение со специальными, обтянутыми сукном столами для игры в карты, бильярдом и уютным уголком курильщика. Наверное, там и располагалось пресловутое «окошко роэри отправился вместе со всеми, чтобы проследить за безопасностью, развлечься, как он это назвал вслух. Шонаси хотел было взять меня с собой на обещанную экскурсию, но ее пришлось отложить. Матушке взбрело познакомиться со мной поближе, а, скорее всего, весело потроллить меня в обществе подруг и приближённых. Ну... «Пусть попробует». Место время времяпрепровождения женщин мне, к слову, понравилось больше, чем плотно занавешенная тяжелыми шторами мрачноватая мужская берлога. В центре замка располагалась оранжерея. Когда-то, по планировке, это был просто внутренний двор, но суровые времена требуют суровых решений, и открытый колодец изолировали от внешней стены многогранной крышей, похожей на пирамиду перед Лувром. Снег скатывался со стенок прямо в пропасть, так что сквозь стекло виднелось холодное синее небо и отблеск солнца где-то в стороне. Интересно было бы взглянуть на конструкцию снаружи, да и вообще изучить поподробнее, но пока что пришлось довольствоваться беглым осмотром издалека. Кто же меня отпустит бродить здесь в одиночестве? Не для того с собой волокли. Зимний сад заслуживал особого восхищения на аккуратных грядках тактично спрятанных среди роскошных цветущих кустов и декоративных пальм росли знакомые и незнакомые ягоды велись побеги горошка огурцов и мелких тыкв опирались на палку грозди спелых помидор а стену чуть ли не до потолка оплетал разномастный виноград тут я поверила шонессе что голод замку не грозит в худшем случае перейдут на самообеспечение итак милочка «Рассказывайте», — величаво разрешила мне леди Шонесси, устраиваясь в кресле качалки на прогалине. На этом участке предусмотрительно устроили место для чаепития и общения. Несколько плетеных кресел, подушечки, свернутые одеяла для особо мерзлявых, а чуть в стороне заросшая розами беседка для свиданий. Немного романтики, немного уюта, а вместе отличный уголок для досуга. Жаль, что к нему прилагалась дюжина кобр разного возраста и уровней ядовитости. «О чем?» — мило улыбнулась я, присаживаясь напротив. Одна из дам замешкалась у цветов, за что и поплатилась, возрилась возмущенно, но меня взглядами не проймешь. По с мое в час пик мигом выработается иммунитет, а бурно скандалить и выпихивать меня воспитание не позволит. Как же аристократия?» В конце концов, места не подписаны, как бывает на приемах. Карточка, на ней имя гостя, нет. Кто первый встал, того и тапки, то есть кресло «О том, как вы сюда пробрались», — ощетинилась маменька. «Не иначе обманом многие пытаются обратить на себя внимание моего сына, но имейте в виду, на таких, как вы, не женятся». «На каких?» — уточнила я снова. Меня начинала отчасти забавлять эта игра в «Достань собеседника». Пока что мне ни на какую болезненную мозоль дамочка не наступила. Зато я успела потоптаться от души одним своим присутствием, и не ей одной. Судя по раздраженным минам двух юных прелестниц, уж на них-то точно женятся обязательно. Только от чего то до сих пор все никак не» но если меня с дороги убрать, то, конечно, сразу же «да». «Вульгарных, дешевых и нищих», — отчеканила леди Шонесси. Я улыбнулась еще шире. от «Отчего вы так решили?» — пропела нежно, старательно изображая невинную фиалку. «Я весьма ценный сотрудник. Мои услуги по организации праздников довольно дорого стоят. Лорд Шонесси заплатил вдвое и так меня торопил» что, к превеликому сожалению, я не успела захватить никаких личных вещей. Пришлось позаимствовать это вульгарное старье. Вы правы, выглядит немного дешево. Приношу свои извинения за неподобающий внешний вид. Постараюсь исправиться. И скромно потупилась, теребя воздушную персиковую оборку. Маманя побагровела, поперхнувшись заготовленной обличительной речью. Она наверняка признала свой наряд, И собиралась уличить меня в воровстве или чем-то подобном, но они теперь, когда платье публично объявлено пошлым. Упс, не вышло. «А вы правда составляете праздничную программу?» пискнула одна из девиц. «Не из тех, что глядели на меня волком. Она либо уже была за кого-то сосватана, либо на брачный рынок вовсе не рвалась. Милая личика, простоватая, открытая, и как только выжила в этом серпентарии». «Да, смею заверить, я отличный анима-организатор», — искренне улыбнулась ей я. «Но никогда не откажусь от ценного совета. Чего бы вам, например, хотелось? Танцы, хоровое пение, возможно, игры?» «Игры?» — приподняла одну бровь, сидевшая рядом дама. «Мы же не дети, чтобы так развлекаться. Наверное, мать, судя по схожим чертам лица. О, у меня разные заготовлены». «Вполне взрослые. Можно фанты раздать, можно в угадайку, можно в жмурке. Я оживилась, почувствовав себя в родной стихии. Все эти происшествия с заморозками и явлениями духов порядком выбили меня из колеи. И снова окунуться в привычную рутину казалось живительным глотком свежего воздуха. «Что еще за угадайка?» — высокомерно поинтересовалась леди Шонаси. «Мы образованные дамы, вряд ли вы сумеете спросить что-то, чего мы не знаем». Намек читался между строк. «Быдло я образованная. Ну что ж, посмотрим. Неизменный рабочий блокнот у меня всегда с собой. Как раз на такие случаи. Благо к платью прилагалась крошечная сумочка. Набросав на листочке короткое слово, я ловко прилепила его на лоб одной из высокомерных барышень». Был соблазн шлепнуть его на саму престарелую леди, но в последний момент я передумала. Она меня и так откровенно недолюбливает. Если еще и подшутить над ней, вообще возненавидит. Итак, вслух не читаем. Как вас зовут? Дарра. Дарра может задавать любые вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». И таким образом угадать, кто она. «Поехали!» Женщины окружили жертву, послышались сдержанные смешки. Даже леди Шонесси, бросив быстрый взгляд на листочек, изволила фыркнуть и скривить губы в высокомерной гримасе. Но я-то видела, как подергиваются уголки рта. Она явно едва сдерживала смех. — Кто я? — быстро спросила девушка. — Что ж, попытка засчитана. — Да, — хмыкнула сидевшая рядом барышня. Она подхихикивала в открытую. Видимо, возможность немножечко безнаказанно поиздеваться над заклятой подружкой оказалась заманчивой. Дарра обвела веселящихся окружающих подозрительным взглядом и прищурилась. «Я человек?» — спросила она. «Нет», — радостно сообщили ее соседки. «Я коза, да?» — помрачнев уточнила Дарра. «Самокритично, но нет», — мило улыбнулась я. Девица метнула на меня ненавидящий взгляд, резким движением сорвала бумажку. «Курица!» — было написано поперек неровно оторванного прямоугольника. «Глупая игра!» — надулась она, скомков и швырнув злополучный листочек прямо под ноги. «Не стоит мусорить только потому, что вам что-то не понравилось!» — раздался холодный голос лорда за моей спиной. «Ой!» — надеюсь, он не разозлится на меня из-за безобидной шутки. «Ну, хорошо!» не слишком безобидной, но никого не поморозила. И в конце концов, не на матушку же его я бумажку налепила. Меня оскорбили. Тут же встала в позу невинности Дара. Аж вытянулась вся. Бюст выпитила, демонстрируя достоинство лицом. Когда еще ей возможность выпадет вот так, без посредников, с лордом побеседовать? Чем же? — склонил на бок голову Шонаси. Я украдкой выдохнула. Раз уж он сразу не приказал мне выметаться отсюда, значит, не злиться. Кажется, за последние сутки я неплохо успела изучить его характер. Самой удивительно. «Меня обозвали курицей!» — взвизгнула девица и пнула белый комок. Он отлетел под колючий куст и там застрял. «Если я правильно понял, это было условие игры. Угадать, кто вы по нарошку протянул лорд. Не вина организатора, что вы столь болезненно воспринимаете намеки на ваши умственные способности. Но, думаю, Влада учтет свою ошибку и впредь не будет позволять себе недвусмысленных оскорблений. Заверяю вас, отныне только двусмысленные, — совершенно искренне поклялась я. Мамашка Шонаси снова сдержанно фыркнула. Что ж, если у человека есть чувство юмора, он не безнадежен. Может, еще поладим? Не дожидаясь дальнейших разборок, я подобрала юбку, присела и отцепила от колючек грязный комок. «Пожалуй, выброшу-ка я мусор», — сообщила в пространство и направилась к выходу из оранжереи. «Хватит, погуляла». «О, вот и хорошо! Воздух станет чище!» — бросила мне вслед Дарра. «Зубастенькая. Ничего, мои конкурсы еще не закончились». «Позвольте показать вам, где это можно сделать», — галантно предложил Шонасе и ухватил меня за локоть. «Вроде и вежливо, но не вырваться». Дамы дружно испустили вздох разочарования, но поздно. Мы уже скрылись за поворотом дорожки». Лорд стиснул пальцы посильнее, чуть ли не до синяков. «Вы зачем ссоритесь с гостями?» «Я вам что сказал?» — прошипел он сквозь зубы. «Мне на минуту оставить нельзя». Я не ссорилась, всего лишь показала пример игры для взрослых. Я дернула рукой, пытаясь освободиться. Без толку. «Пустите». «Не пущу». «Игры для взрослых, говорите. А мне кажется, вы просто поиздевались над бедняжкой». «Какая из нее бедняжка?» фыркнула я. «А она кого хочешь, сожрет и не подавится». «Вы тоже», — заявил лорд и неожиданно прижал меня к стене. «У вас все такие развлечения агрессивные». «Кто бы говорил?» Выдохнула я ему в лицо. «Вы сейчас вообще понимаете, что делаете?» «Не совсем», — пробормотал Шоноси в задумчивости, обводя мой подбородок кончиком пальца. По шее понеслись вниз оголтелые мурашки. Лорд стоял непозволительно близко, сминая пышные юбки и по-прежнему удерживая меня за руку, но уже не жестко, а едва касаясь, и поглаживая большим пальцем запястья, завораживающие круговые движения, от которых хотелось потянуться и замурлыкать. «Так какие вы еще знаете взрослые игры?» — поинтересовался он вкрадчиво, склоняясь к моему лицу. Краска прилила к щекам, и не только от гнева, романтичной, верящей в чудо частички души, хотелось, чтобы лорд меня поцеловал. Разумная же орала в голос, чтобы я вырвалась, да еще коленом добавила. А то потом, как бы не пришлось склеивать разбитое сердце. Через неделю я вернусь в родной мир, а если повезет, то и быстрее. Кстати, погодите, остановила я его, еще и руку на грудь положила, чтобы наверняка. Под ладонью гулкой часто стучало сердце. Ни одно меня бросало, то в жар, то в холод. «А что, если этот ваш ср... снежный бал провести раньше?» Решение показалось относительно разумным. «Пусть проведут свои ритуалы поскорее и выпустят меня отсюда, пока не случилось непоправимого. И я сейчас не о ледяных духах, точнее, не только о них». «Невозможно», — покачал головой Шоносе, с неохотой притормаживая. «Снежный бал должен проводиться в первую ночь Нового года». «Так заведено. Последствия могут быть катастрофическими, причем не только для замка, но и для всего мира. Может, все-таки расскажете мне поподробнее, зачем все это? Что вообще происходит?» — выдохнула я, завороженно глядя ему в глаза. В них, казалось, кружились далекие снежинки и таяли морозные узоры. «Ой, не казалось!» — В спине внезапно стало холодно, словно меня макнули в бадью с ледяной водой. Лорд напрягся. «Они здесь? Да?» — обреченно уточнила я, страшась повернуть голову. Чувство было, что одно резкое движение, и все, меня обратят в статую. «Да», — шепнул лорд, косясь в сторону опасности, но не двигаясь. «По моей команде бегите, что есть сил в оранжерею, и закрывайте за собой двери». На них защита, духи не пройдут. «А как же вы?» «Обо мне не переживайте. Сейчас!» Шонаси толкнул меня в бок. Я запуталась в непривычно длинном платье, но удержалась на ногах и бросилась к спасительному зимнему саду. Только приказов я всегда слушалась плохо. Потому в итоге и выбрала себе профессию, которой не нужно никому отчитываться. Вот и сейчас. Вместо того, чтобы бездумно спасать свою жизнь, обернулась на ходу и затормозила так, что каблуки скрипнули. К лорду по стенам и потолку крались сразу три духа. Серебристо-синие, с узнаваемо светящимися хребтами, похожими на новогодние гирлянды. Шонаси выводил свои письмена прямо на полу, продавливая древние плиты, как воск, но явно не успевал. «До него доберутся раньше». И что тогда будет со всеми нами? Обратимся в ледяные статуи без малейшей надежды на спасение? Ну уж нет, мы так не договаривались. «Эй, земляной!» — позвала я шепотом. «Он же приходит, когда зовут?» «Пожалуйста, дух, ты сейчас нам очень нужен!»